Тейнер вышел в прихожую следом за ним. «Пойду провожу их», — поднимаясь с пола, сказал Бочков. «Заодно, может быть, и с охранниками словом перемолвлюсь. Они, скажу я вам, совсем неплохие ребята». «Ты уверен, что охранники позволят тебе уйти?» — спросил Василия Тейнер. «А мы им просто ничего не скажем», — лукаво прищурился монах. «Пусть думают, что мы вместе собираемся идти к Шалиеву». Тейнер усмехнулся и распахнул дверь на лестничную площадку, за которой, как всегда, несли службу двое охранников. «Мне срочно нужно увидеться с Шалиевым», не останавливаясь, бросил охранником Тейнер. Василий уверенно шагал следом за землянином. «Но господин Тейнер», — начал был один из охранников, «я иду к Шалиеву». «Голосом, словно бы, в выкованном из стали», — медленно произнес Тейнер. «Если вы меня проводите, я буду вам признателен». «Так точно, господин Тейнер», — не испытывая более никаких сомнений, четко по уставу ответил охранник. Тейнер с Василием начали спускаться вниз по лестнице. Охранник встряхнул головой, словно прогоняя наваждение посмотрел на своего напарника быстро пожал плечами и последовал за ними баччков наблюдал за этой короткой сценой небрежно привалившись плечом к дверному косяку командир он всегда командир произнес он обращаясь к оставшемуся на посту охраннику когда внизу хлопнула дверь подъезда ну как дела служивый доска не заедает господин бачков едва слышно произнес охранник. «Я кое-что для вас приготовил. Посмотрите под ванной». Бочков быстро оглянулся назад, чтобы убедиться, что никто, кроме него, этого не слышал. Прихожая была пуста. Дверь в одну из комнат оставалась чуть приоткрытой, но за ней никого не было видно. Бочков посмотрел на охранника. Тот с каменным лицом, подобно высеченному из камня истукану, замер у стены. «Для начала неплохо», никому не обращаясь, тихо произнес бачков и захлопнул дверь. Чтобы попасть в резиденцию Шалиева, нужно было пересечь центральный проход с двумя движущимися навстречу друг другу тротуарами. Выйдя в проход, Василий сделал Тейнеру незаметный для постороннего знак рукой и шагнул на ленту, уплывающую в сторону западного крыла сектора. Охранник бросился было за ним, но, обернувшись на Тейнера, замер на месте. Он не мог решить, что ему делать. Присматривать за неторопливо направляющимся в сторону корпуса правления отдела землянином или же преследовать исчезающего в глубине центрального прохода монаха. «Не волнуйтесь за него», — улыбнулся охраннику Тейнер. «Он житель сферы, с ним ничего не случится, и он не заблудится». «Да, но...» — охранник хотел было сказать, что монах тоже должен оставаться под присмотром, но вовремя остановился. Сорвав с пояса телефон, он быстро набрал номер. «Двенадцатый пост», — косясь на тейнера, — быстро произнес он в микрофон, — «монах уходит в сторону западного крыла сектора. Я остаюсь со вторым. Организуйте наблюдение». Бачков заглянул в комнату. «Ну, на что любуемся?» — он посмотрел на моноэкран, по которому безмолвно плыли картины земной природы средней полосы. Ждем следующего выпуска новостей от Шалиева. «Чему ты радуешься?» — раздраженно спросил Горидзе. «А что такого страшного произошло?» — сделал удивленное лицо Бачков. «Ну, захотелось Шалиеву несколько преувеличить свои заслуги в деле налаживания связей между землей и сферой. Что в этом такого?» «Нормальная реакция маленького диктатора, который хочет стать большим». «Но отвечать-то за его слова придется нам», — заметил Борщевский. «Почему нам?» — еще больше удивился бачков «Я вообще видел шали его только два раза, когда он производил нас в почетные служащие информационного отдела и во время военного совета, и успел перекинуться с ним всего парой слов. Все переговоры вел с ним Тейнер» и я не знаю, о чем они договорились наедине. «Что ты хочешь этим сказать?» — мрачно спросил Штайнер. «То, что Тейнер провалил нашу миссию», — ответил Бочков. «Все вы это прекрасно понимаете, только не хотите в этом признаться. И знаете почему?» Он назидательно поднял указательный палец и чуть подался всем корпусом вперед потому что вам спокойнее, когда за все отвечает руководитель. Никто из вас не готов к роли лидера. А ты готов?» — спросил Морвуд. «Вот сейчас только приму душ и буду готов», — рассмеялся бачков и, схватив с кровати полотенце, побежал в ванную. Закрывшись в ванной комнате, он открыл краны с водой, и, встав на колени, начал шарить под ванной. Вскоре рука его нащупала небольшой плоский предмет, закрепленный на днище ванной, широкой полосой магнитного пластыря. Отклеив ленту, бачков поднялся и сел на край ванной. В руке он держал миниатюрный телефон, к корпусу которого была приклеена узкая полоска бумаги с написанным на ней пятизначным номером. Усмехнувшись, Бочков нажал кнопку на торце телефонной коробки. Снизу выскользнула узкая пластиковая полоска с сеткой микрофона. Набрал указанный в записке номер и замер в ожидании. Ему ответили после второго гудка. «Слушаю». — раздался в трубке знакомый голос, услышав который, Бочков едва удержался от изумленного возгласа. «Юрген!» Сдавленно прошипел он в микрофон. «Ну, знаешь, такие сюрпризы могут закончиться инфарктом. Счастье, что у меня крепкое сердце. А ты кого думал услышать?» — хохотнул террорист на другом конце линии. Полчаса назад охранник договорился со мной о конфиденциальной встрече, с руководителем информационного отдела. «Я полагал, что телефон передали мне для того, чтобы я мог переговорить с Шалиевым. Как тебе удалось связаться со мной?»